А. Летом принимайте солнечные ванны рано утром или ближе к вечеру, а в полдень, если не жарко, можно и в любое время дня, когда подходящая температура. Б. Начинайте солнечные ванны с пятиминутной экспозиции передней половины тела и пять минут со спиной. На второй день можно увеличивать продолжительность до шести минут с каждой стороны. Прибавляя по минуте в день, доведите продолжительность до 30 минут с каждой стороны. На этом увеличение лучше приостановить. В. Если голодание продолжается более 20 дней, сократите экспозицию до 8 минут с каждой стороны. И так продолжайте до конца голодания. В любом случае, если солнечные ванны раздражают голодающего или у него возникает слабость, длительность процедуры следует уменьшить. Не узупотребляйте пребыванием на солнце. 8. Слабительное. Иногда утверждают, на мой взгляд, совершенно ошибочно, что во время голодания надо поддерживать кишечник, почки и кожу в состоянии активности для выведения наружу токсинов, попавших из тканей в кровь. Прописывают ежедневные клизмы или слабительную соль для ощущения кишечника повышенное количество приема воды и даже мочегонные для поддержания активности почек. Потение используется для выделения токсинов через кожу. Все эти усиленные средства не только не нужны, но и вредны. Ничто так мягко и так определенно не усиливает деятельность почек, как само голодание. Кишечник очищается сам так часто, как это нужно в длительном отпуске, давно ему необходимом. Кожа – не орган выделения, так что сеансы потения обман. Это средство скорее ослабляет голодающего, чем ускоряет очищение. Все эти меры вредны и должны быть исключены из практики. Девятое. Страдание. Следует сказать, что если голодающий сильно страдает, как при некоторых общих нарушениях здоровья, то голодание не следует продолжать. Сюда относятся случаи, когда предельно ослаблены возможности пищеварения и ассимиляции. Чем сильнее страдание, тем меньше способность человека принимать и переваривать пищу. После устранения неприятностей руководитель подскажет, когда можно кормить пациента. Прерывание голодания. Странно, что так трудно доходит до сознания простая истина. Наилучший момент для окончания голодовки время появления чувства голода. Когда это случается, язык становится чистым, исчезает запах при дыхании и неприятный вкус во рту. Все признаки свидетельствуют, что организм закончил самоочищение и готов возобновить питание. Всегда ли возвращается сильный голод? Почти всегда. В тяжелых случаях, таких как запущенный рак, Активные формы туберкулеза, серьезные сердечные нарушения – тогда смерть, только вопрос времени, чувство голода редко возвращается. Во всех поправимых случаях, а также у нормальных индивидуумов, чувство голода не забывает появиться в положенное время. Аппетит возвращается, когда исчерпываются резервы организма. В частности, это происходит и после острых заболеваний. Через день или два после того, как ослабевают симптомы болезни, пациент почти всегда выражает желание поесть. Хотя в его теле достаточно запасов еще на много дней голодания. За исключением указанных случаев, голодающий, хронически больной человек, может ориентироваться на те же самые признаки. Его страдания не исключают возврата чувства голода. После завершения срока продолжительного голодания чувство голода в течение нескольких дней до двух недель непрерывно возрастает. Если не следить за голодавшим, то он обязательно объестся. <питание>, Питание в этот период должно проводиться под контролем. Тогда в дальнейшем аппетит становится ближе к норме, и опасность переедания уменьшается. Питаясь без контроля в начальный период после прекращения голодания, Человек съедает столько, что нередко теряет большую часть достигнутого в пору голодания. Одно из крупных преимуществ голодания в стенах института заключается в том, что контроль продолжается почти до самой стабилизации количества потребляемой пищи. В таком учреждении диета пациента тщательно контролируется. Передать ему не дают. При голодании дома надо быть достаточно дисциплинированным, чтобы избежать переедания. Большей частью голодания прерывается до возвращения чувства голода. Это делается по многим причинам. В некоторых случаях голодающий слишком тощ и слаб, чтобы дотянуть голодание до естественного конца. Много примеров, когда не хватает времени, денег или желания голодать так долго. Иногда голодающие, даже если голодают исключительно ради здоровья, стараются избежать такого сильного похудания. Большинство из них хотят закончить голодание, как только исчезнут беспокоившие их симптомы. Многие считают, что они могут завершить поправку здоровья, начатую в ходе голодания, путем переключения на диету. Это ошибочное представление. Но тех, кто его придерживается, бывает трудно переубедить. Они обычно раскаиваются в своих полумерах за одним числом. Некоторые предпринимают голодание в период отпуска и потому стеснены во времени относительно срока голодания, времени прерывания его и восстановления для работы. Другие чувствуют, что могут оторваться от дел и семьи лишь на ограниченный срок. Есть тысячи личных причин для досрочного окончания голодания. Зачастую результаты такого короткого голодания разочаровывают. Иногда поспешное прерывание дает в итоге нечто среднее между успехом и провалом опыта. Дело, выполнено наполовину, не сделано вовсе. Здоровье, конечно, заслуживает некоторых дополнительных усилий. То, что вы пропустите еще несколько приемов пищи, не такая большая плата за прибавку к результатам, которые вы получите, выполнив все требования. Животное прерывает голодание тогда, когда может что-то съесть после воздержания, после возвращения к режиму питания. Похоже, что в целом животные контролируют себя лучше, чем люди. После голодания они едят небольшими порциями. Собака, например, после почти месячного голодания может принять лишь несколько глотков молока сразу и отказывается от мяса первые 4-6 дней после начала питания. Если бы инстинкты человека были бы так же сильно развиты, как у животных, я сомневаюсь, что понадобилось бы руководство в период выхода из голодания. Можно начинать питание после голодания, используя любые доступные продукты. Но по нашим исследованиям, самое безопасное – это соки. Фруктовые и овощные, только что выжатые. Если им дать постоять, они теряют ценность и витамины в результате окисления веществ. Консервированные, бутылочные, обработанные соки и другие продукты сохраняют очень мало необходимых человеку после голодания веществ. Голодание можно кончить в любое время дня и ночи, когда вернется чувство голода, а также если прерывание происходит досрочно. Выработано на несколько методик выхода из голодания – Почти каждый специалист в этой области имеет свою излюбленную программу. Основное правило – употребляйте здоровую пищу, но в умеренном количестве. Доктор Крейн, уже упоминавшийся на этих страницах, обычно дает съесть апельсины, когда надо прервать голодание. Известный доктор медицины Генри из Чикаго, он же директор приписывает голодание с помощью горсти жареных кукурузных зерен – Он обосновывает этот способ тем, что кукуруза действует на пищеварительный тракт, подобный метле. Во всяком случае, кукуруза вреда не приносит. Время и соблюдаемая осторожность при выходе из голодания обычно пропорционально длительности периода воздержания. Позвольте мне изложить мою собственную программу выхода. Предположим, голодание длилось более 20 дней. По окончании голодания в течение одного дня я даю по полстакана сока ежечасно. Предпочитаю начать давать сок с 8 часов утра и прекратить в 6 часов вечера. Очевидно, это можно выполнить только в тех случаях, когда возобновление питания произошло до появления чувства голода. Если вернулся аппетит, голодание следует прерывать в любое время суток. На второй день я даю пациенту по стакану сока каждые 2 часа. В целом это такое же количество сока, как и в первый день, но дается он за один раз больше в количествах и с большими интервалами. Иногда обнаруживается, что этого количества слишком много. Если голодающий жалуется, что он столько не хочет, ему разрешается пропустить один или два срока еды. Не существует количества еды, которое он обязан съесть в этот период. На третий день я даю апельсин на завтрак, второй – на обед и третий вечером. Вместо апельсинов можно дать соответствующее количество грейпфрутов, свежих спелых помидоров или других сочных фруктов, в зависимости от сезона. Не так важно, чем кормить, как важно не перекормить. Эти фрукты должны быть свежие, спелые и хорошо разжевываться. Всякая тенденция проглатывать пищу с жадностью должна пресекаться На четвертый день пациент получает небольшой завтрак из цитрусовых Или одного-двух свежих фруктов или дыни Смотря по сезону Днем овощной салат без соли, масла, уксуса, лимонного сока и других приправ И один некрахмалистый овощ, Пареный. Вечером снова что-либо из фруктов Эта еда должна быть легкой, но количество ее несколько больше, чем на завтрак. На пятый день снова фруктовый завтрак. Днем салат, два вареных зеленых овоща и печеная картошка. Или белок немного. Вечером фруктовая еда. Я разрешаю за ужином, не вегетарианцам, выпить стакан простокваши, сделанный из непастеризованного молока. На шестой день еда может остаться прежней, только ее количество несколько увеличивается. К концу первой недели голодающий должен получить нормальное количество пищи. Не разрешается перекусывать между приемом пищи и есть вечером перед сном. План питания на выходе из голодания включает в себя трехразовый прием простой, состоящий из свежих овощей и фруктов пищи. Если позднее появится индивидуальное желание перейти на двухразовый или одноразовый прием, это будет наилучшим решением после стабилизации веса. Активность должна нарастать постепенно. Обычно голодающий хочет вести активный образ жизни, как только возобновится питание. Это не умно. Ему лишь кажется, что у него есть сила и выносливость. Активность затормозит прибавку в весе если он голодал для того, чтобы увеличить вес. Некоторые голодающие хотят делать длинные прогулки сразу же, как только возобновилось питание. Часто прогулками увлекается в такой степени, что при этом тормозится восстановление сил. И это служит причиной остановки в прибавке веса. Прогулки должны быть легкими в течение нескольких дней, прежде чем вернется нормальная активность. Если голодание длилось две недели, то начинать питание можно с полного стакана сока каждые два часа в первый день питания. Затем следует описанная выше программа. После короткого голодания нужно меньше предосторожностей. Активность возвращается раньше. Все это, конечно, относится к людям с неплохим состоянием здоровья. Если чувствуется потребность в дополнительном отдыхе или легкой пище в течение некоторого времени после короткого голодания – Гладающий должен руководствоваться советами специалиста. Может ли голодание поддерживать вас в форме? Не бывает полного и окончательного выздоровления в том смысле, что вы становитесь настолько здоровым, что в дальнейшем не нужно уделять внимания своему здоровью. Столь же нереальная ситуации, когда мы можем есть все подряд и оставаться худыми. Для того, чтобы обеспечить здоровье и поддерживать правильный вес, необходимо постоянно выполнять гигиенические обязательства. У нас такое здоровье, какого мы заслуживаем, и не больше. Подлинное восстановление здоровья не может быть до тех пор, пока причина его ослабления не будет устранена. И сохранение здоровья связано также с устранением причин недомогания. Для того, чтобы всегда себя хорошо чувствовать, необходимо поддерживать свое здоровье. Любая болезнь снова узнавится при возвращении к старым привычкам после выздоровления. Обжорство после голодания величайшая глупость. Тоже относится и к пьянству. Когда человек изучил программу ограничения в диете и следует ей, он остается в хорошем состоянии. Если он по привычке ее игнорирует, то снова заболевает, и никакие ухищрения с привыканием не помогут предотвратить недуг. Возвращение кофе и табаку, алкоголю и ядовитым безалкогольным напитком, перегрузки и ночные бдения, непроветримая спальня и лень, переедание и неразборчивость в еде. Словом, способ жизни, который привел вас к болезни ранее, опять вызовет недобыгания, которые утихли в результате голодания. Единственная основа для Установление и поддержание высокого уровня здоровья – это следование здоровому образу жизни. А в чем причина болезни? Все дурные привычки, которые истощают нервную энергию. Факторы или комбинации факторов, которые ослабляют вас, являются причиной болезни. Безрассудно растрачивая энергию, ослабляя себя, мы способствуем развитию болезни. При таких обстоятельствах Выход токсинов неминуемо задерживается, и отходы аккумулируются в организме. Следовательно, правильный образ жизни включает в себя много больше, чем просто изменение привычек питания. Сексуальная и эмоциональная жизнь, работа, домашние дела и все другие элементы нашего бытия составляют образ жизни в целом. И каждый элемент существенен для здоровья. Каждая привычка должна быть организована и контролируема с точки зрения неизменных законов, формирующих человеческий организм. Голодание приводит к радикальной очистке организма от ядов, но оно не может предотвратить последующее загрязнение при, возра... при возврате к перееданию. Мы чувствуем себя хорошо, пока сохраняем и увеличиваем достигнутые успехи. Если мы не можем вернуться к старому способу питания, то что мы должны есть? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен указать на определенные факты современного питания, которые влияют на нашу цивилизацию. Мы живем в век перегрузок, пользуясь диетической терминологией. Каждый продукт очищается, лишается обычно самой существенной части. Он печется, жарится, варится, фаршируется – Это одна из сложнейших проблем для каждого, кто хочет жить, питаясь натуральной пищей. Натуральные продукты, попадающие к нам из рук природы, прежде чем они будут изменены обработкой и очисткой, являются единственным жизненно важным источником пищи как для человека, независимо от возраста, так и для животного. Существует мнение, что приготовленные и упакованные заменители еды так же хороши, как натуральные продукты, или даже лучше – Но факт остается фактом. В действительности в лаборатории нельзя открыть или приготовить адекватный заменитель пищи. Мне кажется, что проба на кислую реакцию продуктов может свидетельствовать об их пригодности для питания человека сразу же после длительного голодания. Не знаю ни одного продукта, синтетического и приготовленного, но равного нетронутым продуктам огорода, сада или поля. Обработка удаляет из пищи жизненно важные минеральные соли или либо удаляет, либо значительно уменьшает количество столь драгоценных витаминов. Многие из аминокислот в протеинах пищи разрушаются. Так, ценные пищевые вещества разрушаются при нагревании, а существенные составные части ее удаляются при обработке и рафинировании. Я подчеркиваю, максимально важно питаться свежими, необработанными фруктами и овощами ежедневно. Эта пища должна составлять не меньше 60% ежедневного рациона. Несомненно, что необработанных протеинов требуется меньше для обеспечения организма ежедневной нормы аминокислот. Кулинарная обработка уничтожает большую часть ценных компонентов пищи. Пища вываривается при высокой температуре и превращается в неусваиваемую. Нужно принять за правило, из которого не должно быть исключений, что один из приемов пищи в день должен состоять из свежих, необработанных фруктов и, по крайней мере, один из большой порции салата и сырых овощей. Салат из сырых овощей и сырые фрукты являются существенным источником минеральных веществ, именно витаминов. Эта пища обыкщена важными составными элементами и столь же необходимо врать в рай человека, как изобилие зеленой травы для лошади или коровы. Каждый, кто ест такую пищу каждый день, не нуждается в добавлении к ней концентрированных минеральных веществ и витаминных таблеток. Сырые продукты служат нормальным или природным источником этих факторов. И в настоящее время нет никаких искусственных пищевых продуктов, которые могли бы их заменить. Минеральные соли важны для образования и запаса организма протеинов. Они важны для образования и поддержания крови, костей, зубов, мускулов, желез и нервов. Здоровый организм постоянно предъявляет требования к поступлению этих веществ. Каждый день некоторые из них используются и выделяются организмом. И каждый день их надо возобновлять. Но мы не в состоянии снабдить организм минеральными солями, употребляя в пищу известь или железный лом. Мы в состоянии усваивать минеральные соли только в определенном виде, в таком, в каком они приготовлены для нас в процессе жизни растений. И никакая аптека не может возместить нам минеральные соли, которые удаляются из пищи в результате ее рафинирования. Не лучшим образом мы снабдим себя минеральными солями, употребляя в пищу скрупу вареных яиц или костную муку. Только из царства овощей мы можем получить самые добротные минеральные соли. Каждый вид растительной пищи содержит протеины. Так что, благодаря натуральной еде, вы получаете их ежедневно из нескольких источников. Поэтому, если важная аминокислота отсутствует в одном из протеинов, она, конечно, компенсируется другой аминокислотой из другого протеина пищи. Орехи. Это прекрасный источник самых лучших незаменимых белков. В малых количествах зеленые листья содержат очень ценные белки. Протеины имеются в бананах, финиках, фигах, бобовых, злаковых и в сотне других растительных продуктов, употребляемых ежедневно. После курса голодания, когда ресурсы организма истощены, три приема пищи должны включать протеины, минеральные вещества и витамины. Наилучшим источником этих веществ являются продукты растительного происхождения. Консервированная, сохраняемая пища, обработанная и рафинированная еда, например, белая мука, белый сахар, белый рис – все это бедная по составу пища, непригодная для построения здоровой ткани. Потребность человека в жире и масле не так важна, как предполагается. Но масло требуется в небольшом количестве ежедневно. И мы инстинктивно ищем пищу, содержащую масло. Многие семена, такие как семена подсолнечника, земляные орехи, соевые бобы, орехи, авокадо, оливки и другие фрукты. Природа собзила в огромном количестве вкусным маслом. Мы не нуждаемся в рафинированном масле. Напротив, масла, запасенные в натуральных продуктах, ассоциированы с минеральными веществами витаминами таким образом, что они намного превосходят по качеству рафинированные жиры и масла, продающиеся в магазинах. Все сказанное о жирах и маслах также относится к сахарам и крахмалам. В своем натуральном состоянии эти вещества идеально ассоциированы с минеральными веществами и витаминами, и их надо есть в нерафинированном виде. Из рафинированного сахара удлинены минеральные соли и витамины. Это бедная пища. Сладкие фрукты, финики, инжир, инзюм, виноград, хорошо созревшие бананы, хурма и другие продукты являются самым вкусным и прекрасным источником сахаров. И их надо есть в сыром виде, а не в виде нарезанных на куски и рафинированных продуктов, упакованных в консервные банки. В заключение повторим, не переедайте, чтобы не возобновилось плохое самочувствие. Учитесь быть умеренными в еде. Одним из лучших путей к умеренности – это питание натуральными продуктами. Мы практически вынуждены переедать, когда питаемся по диете, в которой преобладает вареная и рафинированная пища. Мы делаем это как попытку обеспечить организм питательными веществами, которых нам не хватает в этой бесполезной пище. Голодание не может создать вам здоровье. Только здоровая пища в состоянии сделать это. Омоложение с помощью голодания. У этой 60-летней женщины многие годы было слабо выраженное заболевание сердечно-сосудистой системы. Я предписал ей трехнедельное голодание с постельным режимом. В конце курса она заметила, как отдохнуло мое сердце. Оно настолько спокойно, что едва ощущается. Это означает, что в состоянии здоровья женщины произошли изменения к лучшему. Обладая до голодания излишним весом и высоким кровяным давлением, она потеряла 20 фунтов, и этим существенно снизила давление, сняв таким образом большую нагрузку сердца. Организм почувствовал прилив сил и энергии из-за улучшения работы сердца. Обычная сонливость уступила место спокойному ночному сну. Кроме того, произошло и значительное улучшение в работе пищеварительной системы. Помолодевшее лицо, блеск, глаз были самым лучшим свидетельством омолаживающего эффекта физиологического отдыха. Все знакомые с голоданием наблюдали много примеров физического умоложения, достигаемого при голодании. Обычно физические улучшения сопровождаются и умственными. Случается, что восстанавливается слух у людей, бывших Много лет глухими. Обостряется зрение настолько, что человек может обходиться без очков, которые носил много лет. Однако слепые прозревают крайне редко. Становится тоньше обоняние и вкусовые ощущения. Восстанавливается в случае пролича чувствительность нервов. Наблюдается прилив энергии. Увеличиваются умственные возможности интенсивность функциональной деятельности организма, что выражается в улучшении усвоения пищи и работы кишечника. Глаза обретают блеск, на лице исчезают морщинки, появляется румянец, присущая молодость, снижается вес и кровяное давление, налаживается работа сердца, уменьшается размер увеличенной простаты, происходит сексуальное обмолаживание. Эти и многие другие свидетельства омолаживания наблюдает каждый, кто занимался голоданием или знаком с этой проблемой. Голодание как бы создает условия для второго рождения, оживления организма. В это время все клетки организма очищаются, и из протоплазмы клеток удаляются посторонние вещества, метаплазматические материалы. Так что клетки омолаживаются и начинают функционировать более эффективно. Некоторые из этих посторонних веществ являются высокотоксичными и давно накопленными в жировых клетках и клетках соединительных тканей, образно называемых мусорной свалкой организма. Поэтому необходимо вывести их из процессов циркуляции и обмена. Освобождение от таких веществ повышает эффективность физиологического механизма. Наряду с обновлением организма, благодаря голоданию, создается также потенциал, обеспечивающий надолго улучшенную работу организма после прекращения голодания. Износ и порча, ремонт и восстановление – непрерывные и почти синхронные процессы во всех живых организмах. Что-то создается, что-то разрушается. Оба этих процесса называют метаболизмом, причем строительство называют анаболизмом а разрушение – катаболизмом. В периоды активности преобладает катаболизм, аномализм уже – в периоды отдыха или сна. Аномализм – это процесс ремонта организма, когда он получает новый прилив энергии, готовится к новой деятельности. Этот процесс является доминирующим в периоду активного роста и несколько замедляется при старении. Установлено, что голодание ускоряет обмен веществ, Причем по окончании процесса голодания усиленно развивается анаболическая и конструктивная фаза. Таким образом, можно сказать, что общее очищение организма обновляет созидательные процессы жизни. Справедливо, что в экспериментальных условиях это улучшение жизненных процессов непродолжительно. Однако в большинстве случаев происходит это по вине самих пациентов. Который после голодания возвращается к прежнему образу жизни. Возраст человека – это продолжительность его жизни. Термином «возраст» обозначают несколько различных аспектов жизни. Уровень развития человека – физиологический возраст, уровень умственного развития – психологический возраст и так далее. Когда мы говорим, что человек в 40 лет стар, а другой в 70 молод – Мы в действительности имеем в виду их физическое и умственное состояние, а не возраст. Неверно пользоваться выражением «функциональный возраст», говоря о состоянии индивидуума, а не его дни рождения. Правильно, что день рождения ничего не говорит ни о состоянии данного организма, ни о степени умственного развития индивидуума. Эти показатели лишь косвенно связано с возрастом и не являются важными составными его частями. Человек в 70 лет может быть молод по физическому и умственному состоянию, а человек в 40 – старым, вялым и подавленным. Однако первому же 70 лет, а второму лишь 40. Зная это, можно игнорировать распространенные утверждение, что мы, мы пытаемся повернуть время вспять. Происходящие в организме возрастные изменения, называемые старением, не только связаны с течением времени, сколько с факторами, абсолютно не связанными со временем как таковым. Если бы причиной старения было время, то человек в 70 лет должен бы был обладать всеми признаками старости, присущими этому отрезку жизни, а человек в 40 всеми признаками молодости, встречающимися в этом возрасте. Однако мы можем усомниться в предположении, что состояние организма необратимо связано с количеством прожитых нами лет. И хотя возраст и выражен во времени, тем не менее, время не является причиной процесса старения. К примеру, возьмем камень, омываемый водой. Он изменяется во времени, однако не время шлифует его, а вода. Два камня подвергнутых в одинаковые мере процесса шлифовки водой стирается с различной скоростью, в зависимости от их твердости и плотности. По той же причине два человека под действием одинаковых разрушительных факторов стареют с разной скоростью, в зависимости от индивидуального сопротивления разрушающим факторам. Камень стирается быстрее или медленнее, в зависимости от количества и напора, обтекающей его воды. Также и человек стареет быстро или медленно, в зависимости от количества разрушительных воздействий, которым он подвергается. Несколько расширим пример. Вобразим самоустанавливающуюся скалу. Сначала она шлифовалась под действием воды. Затем, когда вода перестала ее омывать, она стала ремонтировать себя и восстанавливать большую часть утерянного вещества. В человеческом организме происходит экологический процесс, ведь он является саморемонтирующимся, когда причины старения устранены. Организм способен сломать часть поврежденных структур и заменить их свежими, обновить клетки, выбрасыванием накопившихся в них грузов и ремонтом их поврежденных частей. Говоря образно, человеческий организм способен самостоятельно, активно распоряжаться собой и быть конструктивным. Человек устроен так, что может жить дольше и лучше, чем сейчас. Он должен жить гораздо больше количества лет, чем сейчас. Наслаждаться абсолютным здоровьем и энергией. Он не должен зачахнуть 60 лет или еще раньше. На самом деле же за исключением смерти от несчастных случаев или убийств. Как на войне люди умирают от болезней. Если бы мы сумели предотвращать развитие болезней, то могли бы жить не только дольше, но еще и при этом обладать физическими и умственными силами. Старение определяют как накопление изменений в организме, увеличивших вероятность смерти данного индивидуума в течение времени. Попросту говоря, старение – постепенное накопление патологических болезненных изменений в организмах и тканях, в структурах организма и нарушение его жизненных функций. Старость – это фактически еще одно хроническое заболевание. Это и есть причина того, что мы можем стареть рано или поздно. И некоторые люди в 70 лет моложе иных 40-летних. Старение происходит во времени, но время не является его причиной. Следовательно, несущественно каким способом точно определять человеческий физиологический возраст. Важно то, что мы нашли и выяснили причину, вызывающую старение. Устраните причину старения – а физиологический возраст, пусть сам позаботится о себе. Утверждают, что никто точно не знает, в чем состоят изменения организма, ведущие к старению, или каковы конкретно эти изменения. Рассмотрим опыты известного французского ученого. Поддерживая живыми отдельные фрагменты сердца цыпленка, длительное время он выявил, что они старели, если не освобождались от отходов, накопленных в их клетках. Другими словами, они старели вследствие накопления в культурной среде, в которой они содержались, продуктов отходов. Если эти отходы регулярно выводились, так что клетки ими не отравлялись, сердце цыпленкой не старело. Это очень важные доказательства того, что старение есть результат хронического насыщения токсичными веществами. К сожалению, важное открытие привлекло слишком мало внимания, Возможно потому, что не нашли способа его использовать. Опыты Карова позволили сделать заключение, что клетки потенциально бессмертны. В нормальном состоянии они продолжают делиться и вновь делиться. Но они не умирают. Смерть оказывается ненормальным явлением. Однако при обычных условиях жизни мы наблюдаем, что клетки на самом деле стареют и умирают в большом количестве. Для бесконечного продолжения жизни все условия должны быть благоприятными. Если клетки потенциально вечны, как думают сейчас ученый, а организм как комплекс стареет, то очевидно, что одно из двух является истинным. Либо функциональная специализация клеточных групп внутренних органов оказывается несущественной, либо отсутствует координация клеточных групп в организме. Возможно, имеют место оба этих фактора. Если одно или оба предположения истины возникает, возникает вопрос, является ли несоответствие специализации или несоответствие координации первичным исходным состоянием жизни, или же оно несоответствие, результат установленных и устранимых причин? Если это первичное состояние, то мы не можем надеяться предотвратить более чем на короткий период времени процесс старения, начинающийся в большинстве случаев довольно рано. Но если он вызван причинами, которые можно избежать или устранить, что кажется вполне вероятным, то мы в состоянии сделать многое для предотвращения старения. По меньшей мере, бесчисленные опыты на многих низших формах жизни показали, что можно не только задерживать процесс старения на бесконечно долгое время, но и обратить его вспять, восстановить молодость. Более 15 лет профессор Чейд занимался исследованием старения животных. Его результаты выявили, что периодическое голодание обычно способствует омолаживанию организма. Изучая некоторые виды насекомых, Чейд обнаружил, что при обильной пище жизнь насекомых длится 3-4 недели. Но ну, если количество пищи начинает значительно уменьшить или, или заставить насекомых голодать, они будут оставаться активными и молодыми по меньшей мере три года. Вот его заключение. Частичное голодание превращает старение. Голодающий переносится из зрелого возраста в начальное постэмбриональное состояние. Он почти рождается заново. Чеуд указывал, что в органическом мире омолаживание является ничем иным, как обычным процессом обновления клеток. Этот процесс непрерывен на протяжении жизни любого организма. Неспособность сохранить молодость вызвана факторами, мешающими идеальному протеканию процесса обновления. Любое удаление этих препятствующих факторов в любом возрасте приводит к сдвигу, к обновлению и молодости. Опыты, проведенные профессором Чайлдом, были продолжены Антоном Джо Карлсоном. Профессором физиологии того же университета, он провел множество исследований как по голоданию, так и по питанию, для того, чтобы определить, как можно добиться омолаживания человека. Карлсон был убежден, что нашел доказательства омолаживания человека с помощью голодания. К сожалению, он поставил слишком мало опытов над людьми, и в большинстве случаев в опытах участвовали более или менее молодые люди. Хельцель, исследующий голодание по той же мере, что и профессор Карлсон, считает, возможность омолаживания прогрессивно уменьшается по мере увеличения возраста, и омолаживание имеет место лишь в незначительной степени в возрасте старше 35 лет. Здесь я вынужден с этим не согласиться. Думаю, его наблюдения в этой области были чересчур ограничены, чтобы судить об установлении какого-либо произвольного предела возможностям человеческого омолаживания. 35 лет не являются определенной пограничной линией человеческой жизни. Это не возраст, при котором должны произойти необратимые изменения в человеческих тканях. Следует, однако, признать, что существуют четкие пределы возможностей омоложения человека. В тканях человеческого организма могут произойти необратимые изменения. И попытки устранить их подобны попыткам вырастить новую ногу после того, как она была потеряна. Мы можем считать справедливым утверждение, что чем больше степень патологических изменений, пришедших в организме, тем менее возможно его омоложение. Мы соглашаемся с Хельсером в том, что чем старше становится организм, тем меньше у него возможности реставрации юности. Однако я могу привести несколько наиболее замечательных примеров омолаживания людей обоего пола старше 60 лет, свидетелем которых был ни в какой мере не желая принизить значение исследований, проведенных в лабораториях и клиниках в области голодания. Я, однако, не боюсь утверждать, что эти исследования были слишком ограничены для того, чтобы дать возможность ученым сказать нам последнее слово в этой области. Вместе с тем, я не считаю, что наибольшие возможности омолаживания путем голодания имеются у людей обоев пола в преклонном возрасте. Голодание также чрезвычайно важно, и для более молодых людей, как средство обращения процесса старения вспять, хотя у них старение и замедлено. Если мы можем использовать голодание для предотвращения разрушительных процессов в жизни на важных органах путем периодического освобождения организма от токсичного груза и предоставления этим органам столь необходимого отдыха, то мы будем в состоянии добиться гораздо более продолжительного эффекта предотвращении старения, чем в поисках путей омолажения организма. Некоторые исследователи подчеркивают кратковременный характер омолаживающих эффектов голодания. Они считают, что эти эффекты не стоят усилий, необходимых для их достижения. Против этого возражения существует два важных аргумента. Первый Времен... временная регенерация. Это все, что необходимо для устранения многих структурных дефектов и для улучшения функциональной деятельности организма. Удаление токсичного груза необратимо и очень важно для будущего существования организма. Второе. При проведении исследований, как уже отмечалось, выше ученые могли гарантировать лишь кратковременный характер достижения, ибо они с легкостью разрешали своим пациентам возвращаться к их предыдущему токсогенетическому способу жизни в шестятом году индустаросинг принял голодание в течение 48 дней по политическим причинам ему было 76 лет и врачи уверяли после исследования его состояния что период голодания продлил его жизнь по крайней мере на 10 лет Заявление этих специалистов, напечатанном в Нью-Йорк-деле, говорится также, что благодаря голоданию он избавился от долго мучившей его болезни, хотя улучшение здоровья Синха было побочным следствием голодания. Сам факт заявления ученых, что воздержание от еды благотворно сказалось на его здоровье, является очень важным и знаменательным. Обычно врачи дискретизируют, Руют все сообщения о благотворном эффекте голодания Возможно, этот случай является поворотным пунктом в их отношении к голоданию Мы надеемся, что врачи скоро признают голодание единственным средством уважения. Во многом лучшем, чем пересадка желез, мужских половых органов, э -э народившихся ягнят. В общем, использование продуктов животного происхождение, которое не дают подлинного вложения. Возможно, это изменение отношения к голоданию сможет привести их к признанию факта, что любое эффективное омоложение организма происходит в результате действия внутренних сил и процессов при благоприятных условиях, а не из-за насильственных состояний. Восстановление здоровья, другим словами, прекращение патологических состояний и омолаживание Это один и тот же процесс. Если мы поверим в голодание как в способ, дающий возможность организму освободить себя не только от груза накопленных токсинов, но и от бремени накопленных аномальных изменений в тканях, то мы сможем использовать этот метод в целях омолаживания с огромным успехом. Осознавая ограниченное действие голодания и не ожидая от него возможного, мы все же считаем голоданием путем, Если не к вечной, то к очень продолжительной молодости, которая продлится далеко в то время, которое мы некогда рассматривали как старость.